Глава двадцать вторая Лицо вроде бы знакомое, хоть ты на нее совсем не похож. Вера закусила нижнюю губу, которая у нее была несколько тоньше верхней. Эта особенность придавала ее чертам ужасно чувственный и как будто немного капризный вид. Странно, что я один черт отмечала эти детали, несмотря на творящиеся в голове бедлам. «Еще бы ты ее не знала!» Я отвернулся к окну, чтобы не видеть жалости в ее голубых глазах и прочего дерьма, ведь мне от нее не жалость нужна была в самом деле. Я не хотел ей казаться жалким. Я медленно выдохнул, вдавил кулаки в подоконник, наблюдая за происходящим на улице через усыпанное бриллиантовой крошкой дождя стекло. «Знаете, Любой брошенный ребенок задается вопросом, почему это с ним произошло. И каждый... Вот вам крест, который придумывает своим родителям какие-то оправдания. И у каждого они свое. Но такие, сука, железобетонные, что не подкопаешься. И я тоже что-то себе придумывал. То одно, то другое. Всякие ужасы, которые заставили мать бросить меня в роддоме. Но теперь, зная правду, я больше не мог обманываться. Зачем только вскрыл тот конверт? Он почти четыре года пролежал в моем столе. Так почему же мне вдруг приспичило поставить точку в этом всем именно сейчас? Хотя... Тут как раз все понятно. Мне это рекомендовал сделать психотерапевт. Он убеждал меня, что это поможет разобраться в себе и очиститься. Ведь если верить тому же мозгоправу, комплексы родом из детства до сих пор здорово отравляли мне жизнь. Не сказать, что я и сам об этом не думал, хотя нет, вру. Как раз-таки все именно так и складывалось. Я вообще старался не возвращаться к тому, что было. Стас, она подошла бесшумно и коснулась моей спины, обжигая чуть пониже лопатки. Это Катерина Кива. Слышала о такой. «Да, кажется, да. Это какая-то известная пианистка?» «Скрипачка. Из семьи потомственных музыкантов. Родители ее еще при Союзе весь мир объездили. Отец — дирижер, мать — виолончелистка. С разрешениями дед помогал. Какой-то крупный чиновник в Минкультуре. Она родила меня в восемнадцать. Скажи мне...» Что могло заставить женщину из обеспеченной семьи бросить своего ребенка? — Я не знаю, — прошептала Ника, — но ты бы мог, наверное, у нее поинтересоваться. Ты серьезно? Думаешь, я вот так заявлюсь к ней и спрошу? — А для чего еще ты ее нашел? Совершенно не понимая, что тут можно ответить, я вновь уставился в окно. Вера, что так и стояла за моей спиной, вздохнула, сместилась немного, осторожно и успокаивающе касаясь моей руки своей. Я занят, медленно повел головой, накаленный просто до предела, и двинулся, чувствуя какую-то дикую, оглушающую потребность в ней, вспоминая, сколько раз она забирала на себя всю мою боль, все тревоги. Я забывался хотя бы на время, только с ней, только в ней. — Я не помешалась? Серьезно, Стас, если мы не начнем гримироваться, сорвем весь график. Завороженно уставившаяся на меня Вера медленно опустила ресницы, обрывая протянувшиеся между нами нити. Я тихо выругался. — Уже иду. — Но... — Я же сказал, что сейчас буду. Рявкнул, не сумев сдержаться. Вера пробормотала что-то невнятное и посеменила к двери. Я уже сделал еще пару вздохов, чтобы овладеть собой. Извини, Лен, я иду, уже иду, да. Это было очень дерьмовое время, едва ли не самое худшее в моей жизни. Время какого-то глобального переосмысления. Все стало плохо в раз и по всем фронтам. Вера старательно меня избегала, деньги на лечение Дашки не находились, и как вишенка на торте. Впервые, пожалуй, меня покинуло вдохновение. И вот от этого становилось по-настоящему страшно, ведь за шутками и иронией я столько всего прятал. Теперь же я чувствовал себя так, будто с меня содрали все маски и голом выставили на потеху толпы. Я записал несколько неудачных программ и провел самый отвратительный корпоратив на своей памяти. А знаете, что было самым удивительным? То, что хоть немного лучше, мне становилось лишь проведенной нашими стараниями в божеский вид однушки Вероники Заяц. Я туда едва ли не каждый вечер возвращался, делая вид, что не замечаю, как недоуменно они переглядываются с волком, который ей вроде как друг, но... и не друг вовсе. Впрочем, к моим визитам они привыкли довольно быстро, будто поняли про меня что-то, то, что я и сам не понимал. Странной мы были компанией». Два едва сводящих концы с концами студента, больной ребенок, которому с каждым днем становилось лишь хуже, и я, долбанный миллионер и звезда. Но и щенок скрашивал мою никчемную жизнь, когда я не натыкался на оставленные им лужи. Все же нужно было время, чтобы он приучился к выгулу. А еще где-то через неделю мне стало совершенно невыносимо. Было плохо. а стала вообще из ряда воли. И всему виной Вера, которая однажды пришла сама ко мне в кабинет. Нет, конечно, она и раньше захаживала, но только по делу, четко и по существу. И сколько бы я ни пытался поговорить с ней, ничего не получалось. Все мои просьбы дать нам еще один шанс разбивались о тихое, слишком поздно. А тут сама пришла. Да, села напротив. и даже впервые за долгое время заглянула мне прямо в глаза. — У тебя же здесь наверняка есть какой-нибудь приличный костюм? Начало разговора было таким неожиданным, что я только кивнул болванчиком. — Отлично. Надень его и ничего не планирую на вечер. Ближе к восьми я за тобой заеду. Я сглотнул собравшийся в горле ком. И дальше что? Не хочешь объяснить, что все это означает? Это, — покусала губу Вера, достала из папки какие-то две картонки и протянула мне. Это мой подарок тебе на день рождения. Тронутый до глубины души, о наличии которой я даже как-то был и не в курсе, я с интересом пододвинул к себе подарок и заледенел. Я не фанат классической музыки. Это мне известно, просто я думаю, тебе надо с ней поговорить. Вдруг все не так, как кажется. Что именно? У нее, кроме меня, двое детей, которых она, заметь, не бросила в роддоме. Значит, дело во мне, так? Что здесь обсуждать? Может быть, она жалеет о том, что сделала? Может, ищет тебя? Ты не думал? Вера тоже вскочила, метнулась вслед за мной и схватила за руку, не давая увернуться от обстрела. А тебе-то какое дело до этого? М? Ты ж ненавидишь меня. Это не так. Мне не все равно. Почему? Ну, почему? Ответь мне. Завелся я не на шутку. Я не знаю, проорала она в ответ. Не знаю. Неужели все еще любишь? А как же свадьба и все эти просьбы не лезть в твою жизнь? Это что, Вер? Кокетство такое или месть? Ты мне мстишь, Хочешь, чтобы я в ногах у тебя валялся? Ты этого добиваешься? Отпускаешь? А когда я отхожу на достаточное расстояние, опять дергаешь за веревочку?» Вера вырвала руку из моего захвата, отступила на шаг, недоверчиво качая головой. «Если решишься пойти, я буду ждать тебя в восемь. А что твой мент скажет, а? Что он скажет? Ты подумала, Вера? Дверь захлопнулась. Я остался один. Каким-то чудом отснялся и потом засел вместе со сценаристами, увязнув в работе по уши. Когда опомнился, был уже восьмой час. Плевать, я неторопливо сварил себе кофе. В работе в телецентре были свои преимущества. Жизнь здесь кипела всегда, независимо от времени суток. И можно было сколько хочешь врать себе, что ты не один. Я сходил в монтажную, делая вид, что без меня там не обойдутся. Поболтал с парнями, скинул взгляд на висящие часы на стене и чертыхая сорвался с места. Костюмов у меня было сколько угодно. Какой выбрать? Какой понравится маме? А, впрочем, некогда выбирать. Я схватил первый попавшийся, свежую только из химчистки рубашку. Пробежался по студии, завязывая на ходу галстук. Веры нигде не было видно. Спустился на громыхающем лифте вниз, озираясь по сторонам, промчался через холл, выскочил на улицу, и только там остановился, запрокинув голову к вечернему небу. Значит, все же решился. Я медленно опустил руки и оглянулся. В тусклых пятнах фонарей, разбавляющих золотом серость сгущающихся сумерек, Она казалась какой-то нереальной. Да и ситуация была, будто из какого-то плохого кино. Долго ждала? Не очень. Я растерянно осмотрелся по сторонам. Наверное, предполагалось, что мы поедем вместе. Но Вера была такой невозможно красивой, что я, как мальчишка, боялся остаться с ней наедине. Откашлялся, разблокировал с культа замки, и взмахнул рукой в сторону приветливо подмигнувший нам Бейхи. «Дорогая игрушка!» — восхитилась Вера. «Стоило мне усесться за руль!» «Дороже меня самого так точно!» — криво усмехнулся я. «Зачем ты так? Это неправда!» Я ничего не ответил. Лишь плечами повел и выехал со стоянки. Будто понимая, как мне непросто, Вера тоже замолчала. Домчали быстро. Но с трудом нашли, где припарковаться. — Подожди, Вер, — пробормотал я уже у ступенек, ведущих к парадному входу. — Волнуешься? Это нормально! Она ободряюще взяла мою руку в свою, и, может быть, только этому благодаря я вынес то, что случилось дальше. Очень странно было смотреть на сцену, зная, что на ней находится твоя мать. Очень волнительно. В горле собрался огромный колючий ком. И я ведь понимал, что нам с этой женщиной предстоит разговор, но пока не мог выдавить из себя ни слова. Я, дорезив глазах всматривался в ее лицо и лишь сильнее сжимал руку Веры. А у двери гримерки, куда нас проводили по блату после концерта, я окончательно запаниковал. Господи, что я за придурок, даже цветов не купил! Я заметался, как последний дебил, под удивленным взглядом директора матери. Эй, подожди! Вера обхватила мои щеки ладонями. Мы еще не знаем, стоит ли она цветов. И знаете, Вера, она ведь была права, потому что это женщина, что меня родила. Того не стоило, нет. Поначалу она благосклонно отнеслась к нашему визиту. Ну, еще бы! Я ведь далеко не самый последний человек на этой земле. Но потом, когда вера, сам я не смог, выложила ей все как есть, Господи, надо было видеть ее лицо. Она принялась отрицать все, убеждать нас, что мы что-то спутали. И жеманно хохотать. Это было, пожалуй, самым мерзким. У нас есть доказательства, сощурилась Вера. Такая красивая в этом винном платье, и в своем праведном гневе тоже красивая. Я смотрел на нее и чувствовал, как меня отпускает напряжение чудовищной силы. Вер. Посмотрим, что вы скажете, когда увидите их. Вер. — повторил я. — Не надо! — покачал головой. — То есть как это не надо? — А вот так. Пойдем! — переплел с ней пальцы, бросил последний взгляд на чужую, абсолютно чужую мне женщину. И снова заглянул в глаза Веры. — Пойдем! — Поверить не могу, что ты позволил ей отвертеться! — возмущалась она, когда мы вернулись в машину. — Хотя нет! тогда же правильно гуляй. В ее лице ты много не потерял, а вот она, пусть живет и знает, какой у нее сын, пусть локти грызет, сучка, на Я вел машину, изо всех сил сдерживая смех, и чувствовал себя таким легким-легким, как облако. Ну и черт с ним, что ничего не вышло, пусть было больно, вид разъяренной веры стоил того, чтобы это все пережить. как и осознание того, что ей до такой степени на меня не все равно. Матери все равно, да, но ей, ей-то нет. И сейчас это гораздо важнее. Я не выдержал. Откинул голову и счастливо рассмеялся. — Нет, вы полюбуйтесь на него. Ну и чего ты ржешь? — Ты смешная. — Я? — вздернула брови Вера. — Угу. Прям ангел мщения. Мне казалось, еще немного, и ты вцепишься ей в морду. — Плохо сделано, кстати сказать, ты видел? — Что именно? — переспросил, сворачивая в какую-то подворотню. Если Веру это и насторожило, то она ничего не сказала. А может, в запале вообще не поняла, что я делаю? — Ее физиономию вблизи, там пластик, я даже не знаю, сколько. «Тебе повезло, что вы совсем не похожи!» Я заглушил мотор и посмотрел на Веру, лениво откинувшись на подголовник. За этот странный вечер я испытал, кажется, весь спектр эмоций, от страха и отрицания к чудовищно-болезненному разочарованию, а от него к необузданному веселью и, наконец, чему-то щемяще нежному, незнакомому и непонятному. «Да ну ее, к черту!» — прошептал я, увязая в этой тягучей неизвестности, касаясь пальцами прохладной гладкой кожи веры, и так отчетливо для себя понимая, что не отпущу ее никогда. Сколько бы она ни просила, убеждая меня, что так будет лучше, больше не отпущу.